Глава тридцать девятая В пене белоснежных кружев, напоминающих ночную рубашку по моде двухвековой давности, девушка сидела, откинувшись на спинку. Медные стружки волос свободно сыпались, источая сияние. На банкетке рядом лежала распечатка с древним портретом пустынного демона. «Не хотела будить тебя, Феликс», — сказала Даана, — «заскучала по атмосфере твоего дома, музею старинных вещей и воспоминаний». «Прекрасный дом. Меня разбудила жажда. Хочешь вина? Не откажусь». Феликс принес бутылку с двумя бокалами. Один протянул до Ани и присел в кресло напротив. «Значит, это единственная причина, по которой ты хотел меня видеть?» Девушка кивнула на распечатку. «Считаешь ее малозначительной? Почему бы мне не узнать, наконец, о тебе немного правды? Ты что, на самом деле демон? И что это меняет?» Да, она принялась рассеянно покачивать бокалом. Все мы когда-то кем-то были. Вопрос, кем мы стали? В таком случае, прямо сейчас я хочу узнать, что представляет собой компания «Гнозис». Играть в таинственность мне наскучило. Что за существа ее создали? Какие цели преследуют? Мне ведь и мысли допускать не хочется, что вы решили каким-то образом использовать меня в темную. Проще прекратить принимать ваш волшебный эликсир и вернуться обратно во мрак кровопийства, чем и дальше задаваться вопросами. Чем вызвана такая забота о каком-то вампире, которых и без меня на этой планете больше, чем требуется? Ты и впрямь способен это сделать?» В бесстрастном голосе девушки прозвучал слабый намек на удивление. «Конечно». «Что ж, зная тебя, уточнять не стоило. Ты не какой-то там вампир, Феликс». Прошу, только не надо про какую-то там особенность и исключительность. Все это билетристика и скука. Он долил вина в свой бокал. Просто скажи мне, наконец, правду. Все это время я исправно выполнял все обязательства, возложенные на меня компанией. Дальше двигаться вслепую я не желаю. Да, она долго молчала, глядя в сумрак гостиной, подсвеченной по золотой мебели и светильников. Затем произнесла чужим глухим голосом. Гнозис объединила многих, кто находился столетиями по разные стороны баррикад. Кого-то из нас люди почитали как богов, потом забыли, перестав питать энергиями своих молитв и жертвоприношений. Не пожелав сгинуть бесследно в песках времени, мы стали искать свой путь выживания и влияния на мировую паутину событий. «Клуб сбитых летчиков?» «Я бы так не сказала», – улыбнулась она. Про мировую паутину событий интересно. Дана вытянула руку и раскрыла ладонь. Феликсу показалось, что тишина в комнате начала пульсировать, как темное сердце. В пространстве возникло полотно, сотканное из тончайшей золотистой паутины со сложными переплетениями, образующими рисунки множества фракталов. По нитям беспрерывно двигался рой черных точек. «В какой-то степени каждое живое существо способно влиять на эту паутину и даже менять ее рисунок», – сказала Даана. «Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Многое зависит от того, какое направление движения выберет личность с высоким потенциалом». «Никто не хотел использовать тебя в темную, Феликс. Компания сделала ровно то, что собиралась. Мы просто поддерживаем баланс, не позволяя паутине разорваться». ради собственного благополучного существования в том числе. И я, конечно же, основной связующий элемент. Не основной, но немаловажный, как и каждый из сотрудников твоего агентства. В своем нынешнем положении ты гораздо успешнее начал расплачиваться с миром за свое бессмертие. И не стоит ничего менять. «Хочешь сказать, со временем мне станет легче?» Девушка устремила долгий взгляд на его серебристо-бледное лицо в обрамлении волн черных волос, улыбнулась светло и произнесла «Уверена, что уже стало. Ты просто никак не разрешишь себе меньше страдать». Утро рассыпалось солнечными лучами в пустой постели со смятым покрывалом. Дон Виту потянулся и зевнул, открывая глазки. Ворон продолжал посвистывать, свесив клюв. Увидев, что Феликса нет в кровати, Крыс спрыгнул на пол и побежал на поиски. Феликса он обнаружил в гостиной. Мужчина стоял у окна с бокалом вина в руке и смотрел на рассвет. — Доброе утро, дорогой! — пискнул крыс. — Ты рано поднялся сегодня. — Все хорошо? — Да, — ответил он, не оборачиваясь. — Не спалось. По занавеске крыс забрался на подоконник и обеспокоенно заглянул мужчине в лицо. — Не хочешь устроить себе выходной? — сказал Дон Вито. куда-нибудь съездить, развеяться немного. Мы с Паблито составим компанию, если хочешь. Можем еще упырей пострелять. Я согласен принять посильное участие. А твое агентство один день как-нибудь без тебя справится. Твои сотрудники толковые, самостоятельные. Как тебе идея?» Феликс с улыбкой погладил коричневую спинку. «Спасибо, Вито. Наше расследование близится к развязке. Дело буквально пары дней». а уж потом возьмем выходной и поедем куда-нибудь все вместе. Будет весело. Тут со стороны спальни раздалось сонное карканье. Где весело? Почему где-то весело без меня?